И просыпается. Ночь. Только слабый дежурный свет в бараке. Дышат полтораста спящих пацанов. Скрикивает во сне, плачет, смеётся, угрожает, бормочет что-то, шепчут стон. Глубокая ночь 1 января. 1942 года. Мне потело воды из крошки вдруг ясно и отчетливо почувствовал отец в Алма-Ате. Но почему без мамы? И откуда я это знаю? Так нужно немедленно в Алма-Ату. Всего 35 км. На попутке на телеге пешком Как угодно. С трудом слез с нар, понимал Болен, надел на себя всё, что можно, утеплился кое-как. Цинул под подушку в олерке свой нетронутый новогодний подарочек, подпоясал мушлат, чтобы снизу не подвывало. И, качаясь, вышел из барака в лунную морозную ночь. Не было за 35 километров пути ни одной машины, никто ни в другую сторону. Раскачали парочка патрульных милицейских газиков, один к Алма-Ате, второй к Каскелену. Так от них Мика схоронился в вымершем придорожном Арыке. Хорошо помню, шаг вправо, шаг влево, побег, А там в домике папа лежит. Нельзя в Мике рисковать, лучше спрятаться, а потом снова на своих двоих, — пишет дралом. К утру пошел снег, потеплело. То, что было примороженным жестким, подтаяло. Стало скользким поначалу, а потом и совсем раскисло. Грязь в ботинки набилась, мокрень, но Мика так и не почувствовал холода. Даже хотел шапку снять, но побоялся её из рук выронить, потерять. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Ёлочка, мать вашу в душу с этим грёбаным Казахстаном. Здесь же должно было быть тепло, как в учебнике географии написано. Только бы до того домика дойти, где папа лежит, мой отец Сергей Аркадьевич Пыльков, летчик-истребитель, шеф-пилот двора и его импера. Здравствуйте, ваше сиятельство. Это вы, князь Лерхе? Милыси, прошу. Проходите, князь. Сергей Аркадьевич ждёт вас. А, вспомнил. Этот домик называется гостиница Дом Советов. Мама. А почему я тебя не вижу? А, мам. Миля. Где ты, милечка, у меня уже сил нет. Я ничего не знаю, говорил гостиничному швейцару молоденький солдатик-шофер. Я ему ни сват, ни брат, вообще никто. Так, проезжий. Рядом с гостиницей Дом Советов пофыркивала военная М-ка. выруби двигатель. Приказным тоном распорядился швейцар. Люди твой шарабан нюхать не обязаны. А как я потом заведусь? окрикнулся Шавирюха. У меня аккумулятор уже неделю как накрылся. Ты меня в жопу толкать будешь со своим протезом? Или вот он. И солдат показал на ничего не соображающего Мику, сидевшего снова на ступеньках гостиницы Дом Совета.